Глава 15. Во дворец Каспара они прибыли к обеду. Им дали время отдохнуть, переодеться и поесть. Немногословные слуги неслышными тенями сновали по коридорам и переходам молчаливого дворца. Вся обстановка разительно отличалась от оживленного, наполненного светом и бодростью дворца Густава в Меце. Мартин изначально предупредил, что у него приватный разговор, и поэтому ему назначили аудиенцию в кабинете короля. Софию по его просьбе отвели в библиотеку. Оба волновались и оба пытались скрыть волнение. Мартин не знал, чего ждать от встречи с отцом, а София переживала за Мартина. Она как никто понимала, что значит потерять и обрести близких родственников. Мартин стоял перед дверью и не решался сделать следующий шаг. Ему 50 лет, он сильнейший маг и глава департамента, и сейчас он впервые увидит отца. Предположительно потому что твердо он сможет назвать Каспара отцом только после магического сканирования. Но согласится ли Каспар на это? И вообще, поверит ли? Мартин, может быть, еще поизучал бы закрытую дверь, но она бесшумно открылась, и граф встретился взглядом с королем Каспаром. Нет, они и раньше встречались на различных дипломатических приемах и заочно были знакомы, но, глядя на монарха, Мартин сразу понял, что все правда. Каспар действительно его отец. Он не успел ничего сказать, потому что его опередил король. Что такого тайного, решил сообщить мне глава департамента сыска Роккола? Иронично поднял бровь Каспар. И даже это мы делаем одинаково. Отметил про себя Мартин, который уже оценил общую манеру сидеть на стуле, манеру откидывать волосы. Когда у Мартина они были длинными, он точно так же, как сейчас Каспар, откидывал их назад кивком головы. Мартин шагнул вперед и, резко выдохнув, произнес. «Добрый день, Ваше Королевское Величество! Рад познакомиться, отец!» «Отец?» Бровь Каспара разлетела еще выше, а голос приобрел язвительные нотки. «Ну-ну, еще ни разу ко мне не приходили с подобными заявлениями. И кто? Доверенное лицо короля Рокола? Это слишком даже для интриг Густова. Объяснитесь, граф!» «Да, для этого приехал», – спокойно, не поддаваясь мне резкость Каспара, ответил граф. «Моя матушка – графиня Анита Уоррен. Надеюсь, ее имя вам о чем-нибудь говорит. Кроме того, в любой момент можно сделать анализ крови. Вы же понимаете, что я не мог приехать без серьезных доказательств. В солидарность с вами могу сказать, что и сам узнал об этом недавно. Не сразу поверил и был шокирован так же, как и вы». Усмешка Каспара погасла. Он медленно поднялся из-за стола и подошел к Мартину. Внимательно и серьезно всмотрелся в черты его лица. «Да, я прекрасно помню графиню Аниту Уоррен. Покажи правую руку», – приказал он через короткую паузу, переходя на «ты» и не замечая этого. Слегка недоумевая, но не сопротивляясь, Мартин протянул королю руку. «Тот сам?» – «Сам!» – молча отодвинул кверху рукав камзола, закатал рукав рубахи и развернул руку графа тыльной стороной вверх. На середине предплечья у Мартина красовалось разимое пятно необычной подковообразной формы. Посмотрев на это пятно, Каспар вернулся к столу и вызвал помощника. «Может, ты прав», — заметил он графу. «Сейчас убедимся!» «Вызови посла оборотней ко мне срочно!» — распорядился он помощнику. «И пригласи целителя!» Не предлагая Мартину сесть и сам оставаясь на ногах, король продолжал сверлить его изучающим взглядом. Казалось, он пытается проникнуть в мысли Мартина и изучить его изнутри. Тишина в кабинете угрожающе сгустилась. Но вот раздался предупреждающий стук в дверь, и в кабинет вошли мужчина и женщина. Каспар сразу высказал четкое требование. «Все, что вы сейчас узнаете, королевская тайна, до моего специального распоряжения». Магическая молния сверкнула в воздухе и отпечаталась на запястьях посла и целительницы. «Прошу каждого из вас своими методами определить степень моего родства с этим человеком». Король мотнул головой в сторону Мартина. Если оборотень и целительница и удивились, то вида оба не подали. Посол просто подошел вначале к королю и аккуратно втянул его запах, с разрешения поднеся к носу королевское запястье, затем тоже проделал с рукой Мартина. «Помолчите пока», – распорядился король, когда оборотень уже собрался озвучить результат. «Пусть подготовится госпожа целительница». Женщина, достав из небольшого саквояжа, с которым ходят все целители, какие-то фиалы, тоже молча подошла к королю. Ткнув иголкой в палец, выдавила каплю его крови и размазала ее по небольшому квадрату стекла. Затем взяла кровь у Мартина и его каплю размазала рядом с королевской. Но оба мазка она капнула из темного фиала по капле. Над стеклом поднялись два коротких шипящих газовых столбика алого цвета. Мартин понял, что это определилось их с отцом родовая магия – Огонь. Но кроме этого в столбиках определились две прозрачные цифры – единицы. Собственно, и так было все ясно, но Каспар приказал женщине. «Говорите!» «Этот эликсир, мой король, определяет степень родства. Единица это родители и дети. Родные дяди, тети, племянники, внуки – от 07 до 09. Двоюродные – еще меньше. Эликсир не дает ошибки». «Применяется много лет повсеместно, особенно в судебной практике. То есть я могу точно сказать, что вы отец, а этот мужчина ваш сын». Женщина склонила голову, завершая доклад, и сделала шаг назад. «Вы?» – потребовал король у оборотня. «Подтверждаю, ваше величество. Вы отец графа ворона Поздравляю, у вас очень достойный сын. Его уважают, и он пользуется известностью не только в своем королевстве». «Кажется, даже слишком большой известностью», – пробурчал Каспар. «Идите!» – отпустил он посла и целительницу. «Что ж, ты доказал, но теперь я хочу знать, как все это случилось и почему я ничего не знала тебе. Неужели ты думаешь, что я бросил бы твою мать, зная о ее беременности? Да мы с ней и переспали это только раз, прости за грубые подробности. Как, кстати, она сейчас? Замужем?» «Матушка умерла, когда мне было пять лет», – холодно ответил Мартин. «У меня тоже есть вопрос к тебе». Не стал играть вежливость граф и перешел на «ты». «Как ты мог, лорд, переспав с женщиной-леди, оставить ее без внимания, просто забыв о ее существовании, ведь ты наверняка был у нее первым?» «Спокойно», Спокойно" – ощетинился в ответ Каспар. «Да, признаю, что мое поведение выглядит неприемлемо, но я был принцем, у меня были государственные дела, я уехал не просто так. Да и Анита потом не пыталась связаться со мной, значит, ей не нужна была моя помощь». «Темный забери. Ты прав, мальчик. Мне стоило узнать о ее самочувствии. Но вскоре я женился по договору, и в семье сразу возникли разногласия. Ай, грых болотный, я опять оправдываюсь. Прости, мне тяжело признаваться, но я не любил твою мать настолько, чтобы помнить о ней и беспокоиться. Как мужчина, ты меня, наверное, понимаешь». «А она тебя любила. Писала письма, но не отправляла. Гордость». Наплевала на мнение Света и растила меня вместе с дедом, пока тот был жив. Потом меня взяла семья дяди, но они ушли рано. Сейчас со мной осталась жена дяди, других родственников нет. Представь мое удивление, когда во дворце князя муж Леды признал во мне ее брата. Так вот откуда. Да, они украли мою невесту, мага жизни, чтобы помочь Леди сохранить беременность от оборотня. Я, естественно, их нашел, и оказалось, что Леди моя сестра по отцу. Поделился с ней магией, и она приняла ее. Осталось только проверить наше родство напрямую, и я не стал медлить. Ты такой же, как и я. Уголки губ короля дрогнули в улыбке. Мне много хочется узнать о тебе, отец. Особенно о том времени, когда вы были с матушкой вместе. Но хочу сразу предупредить, я достаточно богат, известен, занимаю при дворе Густава высокую должность. Поэтому на твой трон не претендую. Можешь не беспокоиться о своих официальных наследниках. «Я даже не успел подумать в эту сторону, а ты уже все предусмотрел», – оценил Каспар. «Что ж, это говорит о твоем уме и дальновидности. Но давай пока оставим эту тему, рано говорить о наследовании трона. Тем более наследников официальных у меня нет. Леди, выйдя замуж, отправится в Рамию, а больше у меня никого нет. Не было», – поправился король. «Поэтому ты ищешь новую невесту, а жена?» «Я никогда не любил жену, наш договор расчерпал себя». «Дочь выросла и выходит замуж. Жена получит развод. И да, поэтому я ищу невесту. А у тебя, как я понял, невеста есть? Расскажи себе о ней. Моя невеста – маг жизни, целитель София Недвиг, сирота. Я ее опекун». Выдал короткими фразами почти всю информацию Мартин. «Вот как! Маг жизни! Понятно, почему ты сразу бросился на ее поиски». «Ты не прав, отец». «Даже если София не была бы магом жизни, я искал бы ее так же серьезно. Я люблю эту девушку. А ее магия для меня лишь дополнительная головная боль. Сам понимаешь, как много желающих заполучить ее в свои руки». «Понимаю. Девушка с тобой?» «Да, она может подтвердить наше родство, поэтому мы с Дереком взяли ее». «Дереком? Ты так близко дружишь с принцем?» «Да, с принцем и с самим Густавом». «Густав принял меня на службу совсем молодым и доверил важную работу. Я благодарен королю Рокола. Он заменил мне отца». «И тут он обошел меня», — холодно буркнул Каспар, но Мартин услышал. Однако промолчал и не стал дразнить самолюбие отца никакими ответами. «Мне не нужно других подтверждений», — раздраженно бросил король. «Достаточно слов посла и моей целительницы. Они оба связаны со мной кровной клятвой и не могут обмануть». «Помолчи, я должен обдумать твою информацию. Слишком неожиданно». Каспар ненадолго замолчал, и Мартин тоже получил возможность перевести дух. Король пристально смотрел на вновь обретенного сына и не знал, как относиться к этому факту. У него взрослый сын. Да не абы кто, а глава департамента сыска соседнего королевства. Королевство, которое Каспар считал своим врагом. Недоверчивая натура Каспара искала подвох во внезапном появлении такого родственника, но не находила. Парень сразу отказался от притязаний на престол, а в магическом мире это серьезно. Других же причин для родства Каспар не видел. Род Воронов был очень богат, это было известно всем соседям. Значит, ни власть, ни богатство и ни близость к королям привели сюда герцога. Неужели на самом деле желание найти отца? Мартин терпеливо ждал, когда король переварит первое впечатление от новости. Но он уже увидел, что Каспар не особо рад их встрече. Он просто не знает, как себя вести и что делать. Но помогать с этим отцу Мартин не торопился. «Ты остался в роду один?» – вновь заговорил король. «Да, я последний из рода Уорренов, но надеюсь ненадолго. Скоро мы с Софией поженимся». «Не торопись, сын, у меня к тебе будет более выгодное предложение». «Нет», – перебил Мартин. «Нет?» «Нет, я встретил любимую женщину и менять ничего не собираюсь, даже не начиная разговор на эту тему. Мы с тобой поссоримся, едва познакомившись». «То есть все серьезно?» «Да». Король был неприятно поражен категоричностью Мартина и тем, что тот даже не убоялся королевского несогласия. Мартин вел себя так, как будто Каспар ему не указ. «А, собственно, я ему и не указ», — дошло до короля. «Он не мой подданный и даже еще не мой сын, пока не будут оформлены документы». «А вот нужно ли все это оформлять?» Сомнения мучили Каспара, но никто не мог сейчас подсказать ему, принимать или нет собственного сына. «Что ж, давай, наконец, пригласим принца и твою невесту. Они наверняка заждались и волнуются». Король отдал приказ слуге и продолжил. «Объявление о цели вашего визита даст моя канцелярия. Вам не стоит встречаться с журналистами. Объявлять нахождение у меня сына я пока не буду». Сначала для этого должны поработать правоведы. Надеюсь, ты не в обиде? Нет, все правильно, отец. Будь ты простым гражданином, никому не было бы дела до твоих детей, но ты король, тебе нужен законный наследник престола. Я понимаю и уже сказал, что не претендую. Могу остаться навсегда в тени, и обо мне, кроме тебя, никто не узнает. Мне главное было найти отца и посмотреть ему в глаза. За мать. Король вздрогнул и цепко окинул Мартина хищным взглядом. «Этот парень что-то предъявляет ему? Ему, королю Митгала?» Но в кабинет вошли принц Софии, и король спрятал свое негодование за официальной улыбкой. «Дерек, приветствую тебя! Я всегда сочувствовал, мальчик, твоему горю и рад, что ты, наконец, освободился от проклятия. Проходи, садись. И ты проходи, моя будущая невестка. Вот какую красавицу выбрал мой сын! Рад, рад! Ну, с чем приехал, Дерек? С требованием, Ваше Величество!» Дерек сурово сдвинул брови, а король нахмурился. «Нам удалось установить, что проклятие, которое десять лет сжигало мою жизнь, навела на меня ваша ведьма Вивея. Она же недавно выкрала Софию и насильно перенесла ее в княжество. После излечения вашей дочери она собиралась удерживать нашего мага жизни в изоляции. Королевство Роккол требует выдачи преступницы». Принц шагнул вперед и передал Каспару ноту короля Густава. Само слово «требует» сбесила Каспара. Рокол требует». «От него, Каспара!» «А не много ли они хотят?» Но официальный характер визита заставил его сдержаться. «Да и от Вивея он уже сам хотел избавиться. Так пусть это будет сделано чужими руками». Каспар выдохнул и уже более спокойно ответил. «Надеюсь, все доказательства у вас есть. Ведьма Вивея сейчас исполняет обязанности посла в княжестве Рамии, «Я выдам вам приказ об аресте этой пары. Они всегда действуют вместе с братом. Мне искренне жаль, что моя служба безопасности вовремя не разглядела преступные замыслы этой дамы. Мы примем меры, чтобы подобное не повторялось в будущем. Прости, Дерек, я не знал». Чудовищное лицемерие сквозило в каждом слове короля, и Мартину стало даже неприятно, что это его отец. «Ведь понятно, что проклятия такого рода не насылаются случайно без ведома короля». Похоже, Каспар хочет обвинить во всем бывшую любовницу и обелить себя. Мартин с Дереком вышли из кабинета и в молчании направились в отведенные им покои. Мартин даже не заметил встретившуюся им по дороге женщину. Зато Марана, королева Мидгала, которая только что прибыла во дворец из изгнания, прекрасно видела графа с принцем и проводила их изучающим взглядом.